Глава двадцать первая. Как заворожённая Лиза продолжала любоваться магическим шаром, внутри которого можно было разглядеть весь санстром в миниатюре, а над ним будто парящие в воздухе часы. «Чего звала?» — раздался позади недовольный голос Корнелии. «А?» — вздрогнула от неожиданности Лиза. «Звала, говорю, зачем?» «Да не звала я тебя», — отмахнулась от рыжей Лиза. «Как это не звала, если звала?» — возмутилась Корнелия. Только теперь Лиза вспомнила, что непроизвольно, поняв секрет шара, выпалила заклинание, заставляющее фамильяра обратиться. «Я случайно», — призналась она. Корнелия зло что-то проворчала. «Ну раз уж ты тут», — спохватилась Лиза, — «помоги мне с волосами». «А что с твоими волосами?» — внимательно посмотрела на нее Корнелия. Волосы как волосы, цвет только плохой, черный, рыжи куда краше?» — погладила она любовно свою шелковистую копну. «Есть ли у бабки Корт никакое заклинание для роста волос?» — спросила Лиза, проигнорировав кошкину дерзость. «Да было где-то», — неопределенно махнула рукой Корнелия. «Поищи в книгах. Там и кремовье есть, и шампуни, и заговоры на быстророст». «Во!» — ухватилась Лиза за последнее слово. «Мне как раз он и нужен!» Корнелия подошла к столу, посмотрела на книгу, которую читала Лиза, покачала головой и направилась к полкам. Внимательно пересмотрев все названия, она наконец-то выудила с верхнего ряда небольшую книжицу. «Здесь почитай». Лиза бросила взгляд на название. «Из лысообразов королевью косу». «Надо же! Интересненько!» Лиза раскрыла книгу и начала читать рецепты различных снадобий. Ты только поосторожней, посоветовала Корнелия. У старой кортни рецепты шиворот на выворот написаны. Почему? А некогда ей было аккуратничать, да и в голове она все держала. Ладно, разберемся, промычала Лиза себе под нос. Кошка хитрющая на нее посмотрела и скрылась за дверью, а Лиза углубилась в изучение рецептов. На первый взгляд казалось ничего сложного. Да и ингредиенты все были простыми. Ложка меда, ягодка земляники, отжимка ежевики, щепотка перца и капелька винного уксуса. Ягоды, допустим, Лиза вчера прикупила. Она точно помнила, что была у нее и земляника, и ежевика, и даже злючий кислый крыжовник. Уксус она видела в кладовой на одной из полок. Самое главное — правильно заговор прочитать. Лиза глянула на шар, который снова заволокло туманом. Она постучала пальчиками по стеклу, и часы снова закружились внутри сферы. Ага, четыре часа пополудни. До прихода бьюти время еще было. Так, кажется, говорила, что придет часиков в семь. Как раз хватит, чтобы замесить масочку для волос и зазубрить заговор. Довольная собой Лиза отправилась на первый этаж собирать ингредиенты. К тому времени, как должна была прийти Бьюти, Лиза уже была во всеоружии. Колдовская маска для роста волос готова. Стол в гостиной уставлен фруктами, печеньем, шоколадом до да чайными чашечками. Сама Лиза переодета в приличное платье. Кошки нигде не было видно. Раздался стук в двери, и Лиза ее тотчас распахнула. На пороге стояла несчастная Бьюти. Парик перекосила, лицо осунулось. Лиза с трудом узнала в ней ту надменную красавицу, что перегородила ей дорогу и звенящим голосом потребовала приворотного зелья для какого-то Дэвида Хэнсома. «Проходи», — скомандовала Лиза, и Бьюти, опасливо осматривая ведьмин дом, переступила порог. «А у тебя мило», — признала Бьюти. «А ты думала, небось, что здесь повсюду пауки да грибы и плесневуны?» — хмыкнула Лиза. Признаться так и думала. «Да ты почему же?» — удивилась Лиза. «Да ты садись!» — кивнула она на диванчик. Бьюти устроилась поудобнее и сказала. «Да, Мэриня Симплтон вот уже который год говорит, что любовные снадобья покрылись коростой, распространяют зловоние и вредные бактерины. Мол, все тут пришло в негодность, а потому надо дом отдать ведение и ратушне, чтобы Мэриня и ее комитетня его в порядок привели». «Ох уж это мы, Мриня!» В сердцах воскликнула Лиза. «Так и норовит лавку к рукам прибрать!» Лиза разлила чай по чашкам и протянула одну бьюти. «Так и есть», — кивнула последняя. «Знаешь, она ведь почти своего добилась. Городской совет уже готов был подписать указ, в котором любовные снадобья передавались комитетне по чистоте». «То есть Мэрине?» «Ага. А тут бах! Молния в дуб, и ты приехала!» как все, однако, вовремя, пробормотала себе под нос Лиза. Она взглянула на Бьюти. Та немного повеселела, но след печали в глазах никуда не делся. «А ты чего такая грустная?» «Да все мои бывшие подружки», призналась Бьюти, и ее глаза тут же наполнились слезами. Эти противные мисс Румерс и мисс Госип всему городу растрезвонили, будто я лысая. «Это те две девчонки, что были с тобой в прошлый раз?» уточнила Лиза. — Да. — Я думала, мы подруги, а им лишь бы позубоскалить. Бьюти с надеждой смотрела на Лизу. Поможет ей ведьма Кортни или нет? — Ну что ж, сделала глубокий вдох Лиза. — Давай-ка посмотрим, что с твоей головой. Убирай-ка чай, потом попьем. Бьюти послушно отставила в сторону чашку и несмело потянулась к шпилькам и лентам, удерживающим ее парик. «Да не бойся ты», — махнула рукой Лиза, — «я всякого в жизни повидала». Когда покрасневшая от смущения Бьюти стянула с головы парик, с которой тут же отпали неумело прикрученные волосы, повидавшая в жизни всякого Лиза ахнула. На голове Бьюти рваными островками торчали обугленные остатки волос, превратившиеся в сжёную губку. Были они цвета желтого, переходящего в ярко-оранжевый. Клочки островки были редкими, а меж ними виднелась розовая кожа черепа. «Обалдеть!» — шокированно прошептала Лиза, а несчастная Бьюти расплакалась. Лиза сказала — Знала бы я, что все так плохо, прикупила бы пару шоколадин для снятия стресса. «Ты сможешь помочь мне?» — всхлипывая спросила Бьюти. «Я постараюсь». Правда, теперь, при виде всего масштаба катастрофы, Лиза уже не была так уверена в своих силах, как накануне. Хотя, хуже ведь уже быть не может. «Я сейчас!» Сказала она и убежала в кухню, где на подставке у печи оставила ступку с кремом-маской для Бьюти. Вернувшись в гостиную, она заставила Бьюти пересесть с дивана на стул, который заранее поставили прямо посреди комнаты. За окном уже собрались сумерки, а потом Лиза включила лампы и предусмотрительно закрыла все ставни, нечего всяким любопытным заглядывать. «Ну все, поехали!» Бьюти зажмурилась, а Лиза начала наносить деревянной лопаточкой на голову девушки крем и подпевать слова заговора. «Волос глуп везде растет, волос глуп везде... Ой-ой-ой!» Лиза отпрыгнула в сторону. Жидкий крем стекал по черепу Бьюти на шею и лицо, проделывал земляничные и живичные, приправленные уксусом дорожки, к декольте и норовил заскочить под платье. «Получается?» — опасливо спросила Бьюти. «Не то слово!» Взвизгнула Лиза. Колдовской крем действительно делал свое дело. Волосы лезли отовсюду. Не только голова Бьюти покрылась быстро растущими длинными светлыми волосами, но и лицо, и шея, и верхняя часть груди, куда попали капельки крема. Бьюти распахнула глаза и схватилась, залив платья. «Ой, как чешется!» Тут же и пальцы ее покрылись волосами, которые с каждой секундой все удлинялись и удлинялись. «Золотистые, шелковистые», — пропищала Лиза, — а Бьюти истошно завизжала. И без того перепуганная колдовница крикнула «Не ори!» «Что ты натворила?» — причитала Бьюти. «Не паникуй!» Хотя самой ей очень хотелось паниковать. Волосы расти не переставали. Они уже спустились до пола и продолжали извиваться толстыми завитками локонов. От лица Бьюти остались только глаза. Все остальное было покрыто волосами. Вот тебе и быстророст! Обалдела, сказала Лиза, но тут же взяла себя в руки и скомандовала, щелкнув пальцами. Абсолютно лишенная волос Бьюти! Та взвизгнула. Лиза тоже. Сработала дрожащим голосом спросила Бьюти. «На все сто!» — вздохнула Лиза. Она не решилась сказать девушке, что теперь та была не просто лысая. У нее исчезли и брови, и ресницы. Бьюти, почувствовав что-то неладное, начала ощупывать себя руками. «А ну не шевелись!» — рявкнула Лиза, и Бьюти, вздрогнув от страха, замерла. «Сейчас приду, не уходи никуда!» Лиза бросилась по лестнице наверх за колдовской книгой. «Ну, бабка Кортни, ну, рецептик подсунула! Кто ж так рецепты записывает?» Возвращаясь в гостиную, Лиза боялась увидеть, что Бьюти впала в истерику, но та сидела совершенно спокойно, видимо, смирилась со своей участью. «Ничего, сейчас а что-нибудь придумаю», — пообещала Лиза. Она начала судорожно перелистывать книжку под названием «Исправление ошибец». «Может, тут что дельное найдется. Бьюти уже в третий раз подлила себе чаю, когда Лиза воскликнула. «Ага, попробуем вот это». Тут написано, что после заклинания должны отрасти хорошие, самые что ни на есть, настоящие волосы. «Валяй», — безразлично махнула рукой Бьюти. «Не боишься?» Самой Лизе было боязно. «Не боюсь. Мне уже все равно. Лысая или волосатая?» Замучилась я. «Не получится. Отъемся сладостей и уйду в скит». «В скит? Ага. А что, говорят, там хорошо. Можно ничего не делать, в зеркало не смотреть, шоколадину целыми днями пить». «Сдурела совсем!» — возмутилась Лиза. «Я буду не я, если мы тебе сейчас же не сделаем нормальные волосы». «Тогда приступай» сказала Бьюти и засунула в рот шоколадку с пеканом.